Глава двадцатая Кот оказался быстрым. Я бы даже сказал, очень быстрым. Быстрее всех тех существ, что встречались мне до сих пор. Ну, кроме овечки, и Алекса, и уже клоуна. Берские херы тоже ребята немедленные. Хм. Видимо, переходил я этого махнатика. Так думал я, сидя на кизике сверху, прижимая его руки своими ногами и размышляя, что мне делать с этим уродцем. Он меня отвлекал, пиная по спине ногами, поэтому я пришпилил их, как крылышки у бабочки, зубочистками к земле и сейчас развлекался тем, что методично и целеустремленно выписывал рыжий морде леща бронированной перчаткой. Мандарин расстраивался, когда его рыжая башка оттерепалась влево-вправо после моих ударов, шипел и мотюкался. Но сдаваться отказывался, упорная сволочь. «Ну и что мне с тобой кастратом делать, бам? спросил я. «Ты сдохнешь, человек!» «За забрать и откормить, а потом снять шкуру и перед кроватью положить. Бам!» «И все твое человечество тоже сдохнет?» «Не шкуру порченая, Без хвоста незачем. Бам!» «Ах, ты же лысый обезьяна!» «Говори, тварь, где ядра прячете? Бам!» вообще равно не жить!» «А главный лысый ваш реально лысый? Или от нервов шерсть выпала? Бам!» «Жалкий червяк, перестань меня бить!» «А то что ты мне сделаешь? У тебя даже яиц нет! Бам!» «Прекрати!» «Не, бам!» У меня устала рука, и я осмотрелся. Рептилоиды, потеряв руководство, разбежались по планете в неизвестном направлении. Кто-то не особо смышленный спрятался в жиже, и сейчас оттуда торчали только испуганные крокодили и глаза. Кто-то удрал за горизонт, собираясь, по-видимому, основать тут туземное поселение. Остатки моих войск врага не преследовали, окружив меня кольцом на всякий случай. Но никто не посягал на мою жизнь, поэтому ребята просто отдыхали. Кошка-девочек скрутили. У Кизика против меня под ускорением не было ни одного шанса, а главный лысый молчал где-то там, высоко на орбите. Сейчас у меня над головой висели 300 цилиндров, способных за считанные минуты уничтожить и меня, и мои войска, да и всю планету. К хренам. Однако лысый хер почему-то медлил. Я рассчитывал, что он сдержит обещание, а еще помнил, что сознание учгуков между телами почему-то не бегают, поэтому и не прикончил мандарина, хотя очень этого хотел. Хоть какая-то страховка. Так-то, похоже, их не так много, и они привязаны друг к другу. «Императора!» Ко мне подошел грязный, вонючий, но очень счастливый Тоби. Он весь, ног до головы, был покрыт засохшей говнокоркой, из-под которой только задорно блестели белки глаз. «К нам гости, однако, бух!» Он ткнул пальцем в небо, и я увидел три снижающихся орбитальных челнока. «А вот и гости!» «Не надо, бух!» — покачал я головой. «Давай сначала проведем переговоры». «Переговоры?» — нахмурился Тоби и тут же просиял. «Переговоры, а потом бух. «И кто вас только дипломатии обучал?» Пробурчал я, влепив еще одну пощечину лежащему коту и повернулся к хмурому, который с интересом пялился на связанных кошкодевочек. Он уже предложил мне за них стадо баранов, то есть молодых бульбуляторов, потому что ни у кого таких в гареме нет, а у хмуро будет. «Что ты сидишь на холодной земле?» покачал я головой примерно так, как делала моя бабушка простоту отморозишь. Посиди вот, на мягком пока». Я встал, а хмурый всей своей огромной тушей присел сверху на мандарина. «Мне продолжать его бить?» — ответственно поинтересовался орк. «Да как хочешь», — пожал плечами я. И варбос тут же влепил лежащему коту такую затрещину, что чуть было не оторвал ему голову. Я обеспокоился. «Хотя, пожалуй, пока не нужно. Пусть передохнет чуток». Из приземлившихся неподалеку кораблей высыпались технологичные кошка-девочки, вызвав рефлекторное рычание у моих выживших берков. Я успокаивающе поднял руку, показывая, что все в порядке. Четыре десятка боевых кошек точно не представляли для нас угрозы. Стоящий рядом огромный, своей тяжелой, помятой и порубленной броне Херг-лык проворчал что-то нелицеприятное в адрес ловких, мохнатых шлюх, а стоящий с другой стороны, как правило, Молчаливый и благообразный старейшина Пухлык согласно кивнул. Да, кошка с собакой, и на далеких говнопланетах это тоже кошка с собакой. Наконец, из проема показался Бингачкуг, который размашистым шагом направился в мою сторону. Вид у него был... «Ты как будто говна обожрался!» — радостно поприветствовал я оппонента. «Жалкий червяк!» — тут же окрысился кот. Прилетевший кусок говна врубился ему в спину, заставив охранец выхватить клинки. «Что происходит?» — Завершал главкот, пытаясь стряхнуть липкое нечто со своей нежной кожи. Это ему почти удалось, но второй прилетевший кусок попал ему в грудь. «Жалкие черви!» «Ой, сорян, это мои гоблины в снежки играют, в смысле, в говнешке. Заржал я. «Это неприемлемо!» — заорал кот. «Расстрелять виновных!» — заорал я веселясь. «А лучше сжечь!» Гоблины, радостно гомоня, подхватили виновных товарищей и куда-то утащили. Те, гордо наблюдая сверху, радостно гыгыкали и презрительно поплевывали через губу. «Инцидент исчерпан!» — пафосно заявил я. «Виновные понесут заслуженное наказание!» «Как вы вообще...» — лысый кот беспомощно развел руками, пытаясь объять необъятное. У него слов не хватало от переизбытка гнева и возмущения. «Вас победили?» — попытался угадать я. «Ну, это просто, потому что мы — банда!» Последний я прорал, и мой крик подхватила зеленая орда, крича и улюкая, потрясая оружием. Еще один говнежок упал рядом с вражеским посланником. Тот отпрыгнул в сторону и спрятался за охранницей. «Как ты вообще умудряешься с ними не то что воевать, а просто разговаривать? Это же животные, мерзкие, вонючие животные!» Главного чгука неиллюзорно трясло. Он ткнул в хмуро молчащих берков. «А вот эти вонючие пщины. Верхняя губа моих компаньонов опасно приподнялась, обнажая клыки. «Эй-эй!» — повысил голос и погрозил коту пальцем. «Ты договоришься сейчас? У тебя хвост откусит! Нетолерантно это, совсем нетолерантно!» Бинго инстинктивно спрятал свой лысый хвост между ног и на секунду заткнулся. «Кстати, я проверил Альтера. Альтер отсутствовал». Похоже, этот лысый глушит симбиотов. Почему тогда мандарин не смог? Я задумчиво посмотрел на крысиный хвостик Джигука. Неужели... — Отпустите, кизяка, Джигука! — кот ткнул в еле живого, под тяжестью здоровенного сидящего сверху орка, соплеменника. — Схренали! — тут же отреагировал я. — Такого договора не было. Он мой пленник. — Это новое условие! — сориентировался злодейский кот. — Ля ты, крыса! протянул я. — Что ж ты договоренности рушишь? — Или так, или никак, — настаивал на своем кот. — А ведь вы правы были, — сокрушенно сказал я, раздраженным берком. — Никакой веры котам будет предано смотреть тебе в глаза и одновременно сать тебе в тапки. — Хмурый, отпусти его, только зубочистки мои прихвати. — И нет, оружие его не отдавай. Мандарин попытался встать, но рухнул на пробитых ногах и на четырех конечностях прихрамывая быстро метнулся за спину командиру, шипя у него из-за спины проклятия. Все-таки дух у был крепок, этого не отнять. Пощады он не просил и был готов умереть, зная, что смерть окончательная. «Итак», — я вопросительно посмотрел на Бинго Чгука. «Все сознания ваших людей возвращены в систему вечной войны», — нехотя выдавил главный код. «Доверяй, но проверяй!» Назидательно поднял я указательный палец. «Мудвин?» Из-за ограничения по человеческой расе вместо Компота и Нобеля пришлось взять их верного зеленокожего падавана, который, честно говоря, по некоторым навыкам уже перерос своих учителей. «Илая!» — радостно заверещал официально самый умный гоблин. «Что там с сознанием Алекса и эльфиек?» чика в смысле, они у нас?» «Тапас!» «А погибшие на планете?» — Нет, босс. — Что, нет? — Их там нет. — Блядь, бингус. — Я бинга. — Верни зеленых мразь. — Мы так не договаривались. — Так и твоего без яйчика возвращать мы тоже не договаривались. Верни всех погибших, сволочь. — Ладно. — Убин. — Я. — Головка от Кия. — Посмотри еще раз. И внимательно. Орки, гоблины, берки. Всех вернули. — Да. И даже бульбуляторов. — Да ладно. А что, так можно было? Я вшеломленно уставился на главного джгука. Тот невозмутимо пожал плечами. «Хм, интересные дела. А если внедрить сознание бульбича, скажем... Не, фигня какая-то». Я снова посмотрел на лысого гада, и мне в голову пришла идея. «На два слова?» Я понебратски взял кота под руку и оттащил в сторону. Тот зашипел, но не сопротивлялся. Когда мы отошли ото всех подальше, я у него тихо поинтересовался. «Слышь, вселенское зло, может, вы обратно уже улетите, и никто не пострадает?» «Ты забываешься, червяк!» — скривился кот. «Ой, не расчесывайте мне нервы!» — в свою очередь скривился я. «Тебе лично какой профит от всей этой движухи?» «Хм, ты выражаешься как-то странно и непонятно, червяк». «Зачем лично тебе уничтожать человечество?» «Такова воля первых!» «То есть первые именно так и сказали? Прилететь и уничтожить все человечество?» Джгук смутился. «Технически первые не могут разговаривать, они ушли». «Так...» — Я обвиняюще ткнул у него пальцем. «То есть это твоя личная самодеятельность? Пытаешься устроить геноцид под прикрытием имени хозяев?» «Ты не понимаешь, червяк, все гораздо сложнее». «Ну так объясни мне, я умный, я пойму». Лысый кот задумался, и я на минуту решил, что в этой реальности есть шанс на мирную жизнь, но нет. Кот тряхнул головой, приняв решение. «Это наш последний разговор, червяк. У вас есть сутки, чтобы покинуть систему. В противном случае мы уничтожим вас окончательно». «Да ладно тебе!» — сделал еще одну попытку я, широко улыбнувшись. «Хорошо же сидели!» Но момент был упущен. Кот развернулся и направился к своим. «Я тебе коробку подарю, картонную!» Сделал я совсем последнюю попытку, но мои слова ушли в пустоту. «Ладно, парни, грузимся и убираемся отсюда. Мы славно поработали. Пришла пора славно отдохнуть. Императорская особая за счет императора!» Радостный рев из тысяч глоток всколыхнул умирающую планету и заставил разбредшихся рептилоидов занырнуть поглубже в теплую жижу и надеяться, что их тут забудут, И мне придется больше воевать против этих странных отмороженных существ. Ну и что это было? «Ой, дружище, как же я рад тебя видеть! Алекс полез обниматься, и я немного оторопел от расчувствовавшегося инквизитора. Когда мы прилетели домой, меня ждал очень холодный прием, и это было неудивительно. Я вроде как со щитом вернулся. И это было удивительно. Я вроде как со щитом вернулся. Жена со мной не разговаривала. Клоун дулся, гадюка негодовала, как будто император не слетал и сам все не порешал. В мое отсутствие мои подданные еще немного накрутили хвоста вселенной 1, 2, 3, 4, 5. Кажется, в войне наступал переломный момент — Торговая республика уже не скрывала прямой заинтересованности в переходе под крыло Вечной Империи. Некоторые флоты, забрав предварительно своих близких, дезертировали, переходя на мою сторону вместе с кораблями и техникой. Если бы не огромное количество боевых платформ, противостоящих мне, я бы сказал, что победа у меня в кармане. Но ангелосы затаились, что-то затевая. И мне это совсем не нравилось, интуиция подсказывала что они готовят какую-то пакость. И это может быть все, что угодно, от бригады ловцов, гасящих моих симбиотов, до союза с седьмой вселенной. Война обещает перейти в разряд тотальный, когда пленников брать перестанут, а количество пригодных для жизни планет резко сократят огромные флоты, уничтожители планет. А еще эти первые... Кто они или что они? Они придут или пришли, или не уходили. Неопределенность меня нервировала, и мне оставалось только одно — вернуть друга и нормально набухаться, а потом придумать, как все порешать. Так что я решил оживить Алекса и поговорить с ним. Он-то по-любому должен быть мне благодарен, да и, может, часть вопросов прояснит. Например, как он умудрился попасть в плен? Сейчас, похлопывая друга по спине, на меня накатило теплое чувство. Вроде как я император Вечной Империи, уважаемый человек. У меня есть красавица-жена и куча преданных соратников. Но вот данного конкретного полоумного индивида я люблю как-то особенно болезненно. Мне кажется, потеряя я его, и весь мир рухнет, Вселенная рассыплется и превратится в тыкву. Фиг знает, ностальгия это или просто какой-то очередной бред у меня в голове. Но я также безумно рад, что мой главный отморозок, то есть инквизитор, жив, здоров и снова с нами. «Как ты дошел до жизни такой?» — осведомился я, когда Алекс отстранился, увидев графин с розовенькой. Алекс сосредоточенно нацедил полстакана, выпил, смачно ухнул и нацедил еще полстакана. Замахнул и эти, задумался, но решил, что пока хватит. А, ты знаешь друг мой где у червяка голова а где жопа?» внезапно осведомился друг не ошеломленно отозвался я и зачем-то добавил а ты алекс все-таки решился и опрокинул третий полстакана а я знаю теперь знаю откуда нет не то что мне было это сильно интересно но нужно же поддержать разговор потому что я был им червяком загадочно ответил друг и тоскливо устоялся на пустой графин. Есть еще? Есть, кивнул я. Ну я тебе не дам. Ты бред несешь? Нет, Элай. Это не бред. Это лысая сволочь таки пересадила мое сознание в червяка. Охренеть, охренел я. И что? Ну, а ты знаешь, что червяк может повторно жрать свое дерьмо, если нет другой пищи? Нет, не знаю, а ты. «А-а-а! О, сорян! «Мне нужна эта лысая сволочь!» — грустно посмотрел на меня друг. «Я отрежу ему яйца!» «И хвост?» — добавил я. «А хвост зачем?» — осведомился друг. «Чтоб наверняка!» «Хорошо, и хвост!» — подтвердил друг. Он жалобно посмотрел на меня. «Налей, а! Мне нужно срочно забыться!» «Как я тебя понимаю?» — нервно сглотнул я и достал из-под трона из черепов заначку. «Я даже, пожалуй, составлю тебе компанию!» «За катацид поднял стакан глубоко психологически травмированный приятель. «Не чокаясь!» — ответил я, и мы выпили. «Не чокаясь!» «Нет, я все понимаю, но пересаживать людей в червяков — это ни в какие ворота не лезет. Придется освободить галактику от мохнатых и не очень засранцев. На радость беркам и на печаль кошатницам!» Интересный фактик. Есть ли антенна в хвосте Учгука? Этот вопрос сильно занимал Илая. Так сильно, что отрубленный хвост мандарина подвергся тщательному изучению. Однако никакой антенны там обнаружено не было. Либо это свойство кошачьей физиологии, либо император ошибся, хотя император не может ошибаться. Нужно срочно добыть еще один хвост, желательно лысый, ибо нефиг.